Глава 8 Медитация без мистики. Волны будущего. В предыдущей главе я рассказывал о необходимости перебросить мостик через пропасть, разделяющую нашу истинную сущность и тот образ, который мы проецируем во внешний мир. Когда мы это сделаем, мы можем двигаться дальше, к высвобождению энергии, необходимой для создания идеального «Я» по образу и подобию величайших людей истории, таких как Махатма Ганди и Жанна Д'Арк. Как я уже говорил, ключ к отвыканию от себя — развитие метапознания, умение отслеживать собственные мысли и самосознание, умение достигать спокойствия ума и выявлять внешние раздражители, вызывающие типичные эмоциональные реакции и модели поведения. Но вот вопрос, как же все это делается? Иными словами, как развить в себе навыки наблюдения, разорвать эмоциональные связи с телом, окружающей средой и временем, и устранить разрыв? Ответ прост, с помощью медитаций. Наверное, вы заметили, что я постоянно подразнивал вас краткими упоминаниями о медитации как о средстве отвыкания от себя и создания новой жизни и новой личности. Я уже говорил, что первые и вторая части призваны подготовить вас к медитативной технике из третьей части так, чтобы вы понимали, что и зачем вы будете делать. Ну а теперь самое время объяснить механику процесса, который Я называю медитацией. При слове «медитация» у вас наверняка всплывает образ человека, сидящего скрестив ноги, против домашнего алтаря. А может, вам представляется облаченный в мантию бородатый йог, уединившийся в укромной пещере где-то в Гималаях. Образ, который вы видите, отражает ваше представление об успокоении, об устошении ума концентрации сознания на одной единственной мысли и прочих разновидностях медитативных практик. Существует множество техник медитации, но моя задача помочь вам достичь нашей основной цели: проникнуть в оперативную систему подсознания и не просто быть собой, но и понаблюдать за мыслями, эмоциями, убеждениями и поступками и заложить в мозг и тело Новые, более продуктивные программы. Получив сознательный контроль над неосознаваемыми прежде программами, вы разорвете цепи прежней личности и станете новым человеком. Оставшаяся часть книги как раз и посвящена технике проникновения в нашу оперативную систему и выведению бессознательных программ в сферу сознания. Медитация как познание себя. В тибетском языке слово медитация значит познание. Соответственно, я буду использовать этот термин как синоним понятий самонаблюдение и саморазвитие. В конце концов, чтобы познать некое явление, мы должны понаблюдать за ним. Повторюсь, ключ к переменам это переход от чистого бытия к наблюдению забытием. Можно сказать и иначе. Мы должны перейти от действий к наблюдению за собственными действиями. Этим трюком всегда пользуются спортсмены и артисты. Если им нужно изменить свою технику, они обязательно смотрят на себя в записи. Чтобы отказаться от одной техники и освоить другую, необходимо увидеть, как они выглядят со стороны тоже относится к нашей старой и новой личности. Как отказаться от определенной модели поведения, если мы даже не знаем, в чем она заключается? Этот этап изменений я часто называю отучиванием. Процесс самопознания должен идти в обе стороны. Надо понаблюдать как за старым, так и за новым «я». Нам потребуется предельная бдительность, чтобы от сознания не укрылась ни одна мысль, ни одна эмоция, ни одна модель поведения. Благодаря развитой лобной доле мозга каждый может заглянуть в себя и изменить то, что не дает нам жить полноценной жизнью. Принимаем решение перестать быть собой. Первый шаг на пути к изменениям — это... Выведение в сферу сознания подсознательных программ, которые движут привычным «я». Как вы поступаете, решив всерьез изменить прежний образ действий? Наверняка вы на какое-то время отстраняетесь от внешнего мира, чтобы обдумать, что теперь делать и чего не делать. Вот и сейчас вам нужно проанализировать различные стороны былого «я» и составить план развития новой личности. Например, если ваша цель стать счастливым, то в первую очередь надо перестать быть несчастным. Вы должны отказаться от мыслей, причиняющих вам боль, и прекратить страдать, тосковать и печалиться, изменить чувства. Если вы стремитесь к богатству, вам придется воздерживаться от действий, которые лишают вас денег. Тем, кто мечтает о здоровье, потребуется покончить с нездоровым образом жизни. Все эти действия показывают, что в первую очередь надо решить отказаться от прежней идентичности. Ваша решимость должна создать пространство для новой личности со всем комплексом мыслей, эмоций и поступков. Сидя неподвижно, с закрытыми глазами, оградив себя от притока сенсорной информации и забыв о времени, мы можем целиком и полностью сконцентрироваться На мыслях и чувствах. А если мы начинаем распознавать прежде неосознаваемое состояние разума и тела и выводим в сферу сознания свои автоматические программы, можно ли назвать этот процесс медитацией? Так точно. Познание себя — это и есть медитация. А в тот момент, когда мы анализируем автоматические программы нашей прежней личности — мы перестаем ею быть. Процесс выведения неосознаваемого в сферу сознания представляет собой объективацию субъективного разума. Иначе говоря, сознательно концентрируясь на своей прежней личности, мы отъединяемся от ее подсознательных программ и обретаем контроль над ними. Кстати, если у нас получится... Сознательно выводить себя из привычных состояний бытия сработает обратное правило Хебба. Нервные клетки, которые больше не активируются вместе, рассоединяются. Разрушив нейронную структуру прежнего «я», мы, помимо прочего, изменим воздействие на гены. А в этом и суть отвыкания от себя. Продумываем новую улучшенную версию себя. Теперь продвинемся еще на шаг вперед. Итак, мы изучили прежнюю личность в таких подробностях, что теперь ни одна мысль, ни один поступок, ни одна эмоция не заставят нас бессознательно свернуть на привычную дорожку. Думаю, вы согласитесь, что теперь пора познакомиться с новой личностью. Для этого следует задаться вопросом, что представляет собой Более совершенная версия меня. Активизация лобной доли в процессе анализа новой личности меняет привычную работу мозга. Размышляя над поставленным вопросом, лобная доля, наш главнокомандующий, исследует прочие мозговые структуры и объединяет хранящиеся в них знания и впечатления в новую модель мышления. Так Создается внутренняя репрезентация желаемого будущего, на которую вы и направите фокус внимания. В процессе анализа новой личности образуется новая нейронная сеть. Размышляя над новым вопросом, вы меняете схему активации нервных клеток, а любые изменения в работе мозга ведут к изменению разума. Строя планы, исследуя новые нестандартные возможности, И мечтая о новых состояниях разума и тела, вы активируете лобную долю, которая резко снизит восприимчивость мозга к сигналам большой тройки. И в этот момент мысль обретает реальные черты. Нейронная структура реорганизуется, словно вы уже побывали той самой новой личностью. Если повторять процесс ежедневно, вы начнете привыкать к своему идеалу. Здесь есть еще один нюанс. Если вы погрузитесь в свои мысли настолько, что начнете воспринимать их как реальное событие, то в результате образуется эмоция. А это значит, что вы уже проникаетесь чувствами своего идеала. Со временем идеальное ощущение войдет в привычку. Убедив свое тело в реальности происходящего, вы подаете генам новые сигналы, и тело начинает меняться уже сейчас, До материализации события Вы опережаете время и, что самое главное, переходите в новое состояние бытия. Разум и тело действуют заодно. Если повторять этот процесс достаточно часто, желаемое состояние бытия также войдет в привычку. Если вам удастся поддерживать измененное состояние бытия, невзирая на время, внешние факторы и телесные потребности, в вашем мире обязательно проявится что-то необычайное. Таково действие квантового закона. Подведем промежуточный итог. Согласно нашей рабочей модели медитации, все, что от вас требуется, досконально изучить мысли, эмоции и поступки, свойственное тому «я», от которого вы хотите отвыкнуть и тем самым дезактивировать ненужные нейронные связи и изменить воздействие на гены. Затем вам нужно будет регулярно погружаться в желаемое состояние бытия и формировать новую нейронную структуру. Новый уровень разума подтянет за собой и тело, и вскоре вы в полной мере ощутите себя новым человеком. Вот вам и удалось изменить себя. Медитация как культивация личности Тибетское определение медитации не является единственным. На санскрите медитация значит культивация личности. Я очень люблю это определение за его метафоричность. Сразу возникают ассоциации с возделыванием сада и земледелием. Возделывая почву, мы вскапываем ее лопатой или мотыгой и добавляем чернозем и удобрение, чтобы семена скорее дали всходы. Иногда мы удаляем растения, оставшиеся с прошлого сезона, вырываем сорняки и убираем с поверхности земли камешки, попавшие туда из нижних слоев почвы. Растения, оставшиеся с предыдущего сезона, символизируют результаты мыслей, действий и чувств присущих прежней личности. Сорняки можно сравнить с застарелыми подсознательными установками и убеждениями, которые сводят на нет ваши сознательные усилия. А не замечали вы их, потому что были слишком заняты другими заботами. Ну а камешки — это наслоение блоков и ограничений, которые со временем естественным образом поднимаются на поверхность и препятствуют росту. Чтобы возделать сад нового разума, нужно сначала расчистить место, то есть устранить все эти помехи. Ведь если не подготовить землю, богатого урожая мы не дождемся. Есть тут одно важное обстоятельство. Нельзя пускать дело на самотек, ведь речь идет не о диких растениях, которые беспорядочно рассеивают свои семена по земле, и лишь малая их часть в итоге прорастает. Нет. Культивация подразумевает ряд осознанных последовательных действий. Нужно знать, когда вскапывать землю, когда и что сажать, сколько поливать и удобрять всходы. Кроме того, необходимо представлять, как будут сочетаться друг с другом посаженные растения. Планирование и подготовка – важнейшие условия успеха всего предприятия. А для этого мы должны ежедневно уделять ему пристальное внимание. Сходным образом, когда мы говорим о человеке, который культивирует в себе некий интерес, мы подразумеваем, что он сознательно изучает увлекшую его тему. Кроме того, культурным принято называть человека, который четко определил свои интересы и скопил обширное знание и опыт в значимых для него сферах. Заметьте, в обоих случаях речь идет о О планомерных действиях, чтобы мы не выращивали, к чему бы ни стремились, процесс нужно контролировать. Мы не можем оставлять самоизменение на произвол судьбы. Создание нового разума сродни возделыванию сада. Только в садике вашего разума урожаем будет воплощение заветных мечтаний, новая реальность. Изменение личности с помощью медитации. Осознаем то, что прежде не осознавалось. Итак, в ходе медитации вам предстоит отвыкнуть от себя и сформировать новую личность, лишиться разума и создать его заново, отсечь ненужные нейронные связи и активировать новые, отучиться от прежних эмоций и настроить тело на новый уровень разума, Отпустить прошлое и создать новое будущее. А теперь остановимся на некоторых элементах этого процесса. Чтобы от вашего сознания не укрылась ни одна нежелательная мысль и эмоция, вам потребуется отточить навыки наблюдения и фокусировки внимания. Наши способности к удержанию внимания и восприятию новой информации ограничены. Однако в процессе медитации мы становимся гораздо восприимчивее. Работать с нежелательными эмоциями лучше поочередно. Выберите одно состояние, от которого вам хотелось бы отвыкнуть, и всецело сосредоточьтесь на нем. Для начала задайте себе следующие вопросы. О чем я обычно думаю, когда испытываю гнев? Что я говорю людям и самому себе? Что я делаю? Какие еще эмоции возникают под воздействием гнева? Как ощущается гнев в моем теле? Какие внешние раздражители обычно заставляют меня гневаться? Как я мог бы изменить привычную реакцию? Процесс изменения состоит из двух этапов — отучения и переучивания. На первом этапе распадаются прежние нейронные связи, а на втором образуются новые. Когда мы меняем образ мыслей, воздерживаемся от привычных действий и освобождаемся от эмоциональной зависимости, прежнее «я» распадается на нейронном уровне. А поскольку за каждой нейронной связью стоит определенное воспоминание, то при их распаде уничтожаются и все воспоминания прежнего «я». И когда вы будете думать о прошлом и о своей былой личности, Вам покажется, что все это было не с вами. А куда же деваются воспоминания? Они откладываются в душе в качестве мудрости. Сознательно отказываясь от привычных мыслей и чувств, вы высвобождаете в квантовое поле энергию, которая прежде блокировалась в теле в виде самоограничивающих эмоций. И теперь вся эта энергия пойдет на создание новой судьбы. Изменяя себя при помощи медитации, то есть повышая уровень осознанности, искореняя нежелательное состояние бытия и культивируя новые, мы фактически делаем то же, что веками проделывали мистики. Это покажется странным, если учесть, что мой подход к переменам основан на чистой биологии. Но на самом деле, Мистики думали точно так же. Они просто описывали процесс в других терминах, а добивались той же цели — освобождения от зависимости от тела, внешней среды и времени. Если не разорвать эти цепи, об изменениях не может быть и речи, а освобождение придет тогда, когда мы превзойдем большую тройку в мыслях, и оно позволит нам вновь обрести контроль над повседневными мыслями и чувствами. Слишком долго нашей жизнью управляли неосознаваемые программы. Медитация позволяет нам взять контроль в свои руки. Всё начинается с осознания. Необходимо понять, когда и как мы попали в рабскую зависимость от автоматических реакций. Выводя в сферу сознания то, что прежде не осознавалось, Мы устраняем разрыв между тем, кем мы представляемся, и тем, кто мы есть на самом деле. Волны будущего. Поскольку знание предшествует ощущению, информация о процессах, происходящих в мозгу во время медитации, станет подспорьем в освоении медитативной техники, с которой вы познакомитесь в третьей части. Возможно, вам известно, что мозг обладает электрохимической активностью. В момент активации нейроны обмениваются заряженными частицами, в результате чего возникает электромагнитное поле. Измерение электроактивности мозга позволяет понять, что происходит в мозгу, когда мы думаем, чувствуем, усваиваем знания, мечтаем и творим. Кроме того, мы можем узнать, как мозг обрабатывает информацию. Для регистрации электрической активности мозга ученые используют метод электроэнцефалографии, ЭЭГЭ. Исследования позволили установить, что диапазон частот электромагнитного излучения человеческого мозга крайне широк. На нижней границе диапазона находятся дельта волны, излучаемые мозгом в период глубокого сна. Тета волны соответствуют состоянию на грани сна и бодрствования Альфа-волны доминируют при погружении в творческую активность, а бета-волны фиксируются при повседневном состоянии сознания. Самой же высокой частотой обладают гамма-волны, наблюдаемые в возвышенных, просветленных состояниях ума. Чтобы вам было понятнее, что происходит с мозгом во время медитации, я расскажу, какие ощущения возникают при той или иной частоте излучения. И тогда вы научитесь отличать состояние, в котором эго пытается изменить эго, что всегда тщетно, видит Бог, я знаю, о чем говорю, от состояния, в котором возможны подлинные сдвиги. У младенцев доминирующим излучением является дельта. По мере взросления частота излучения повышается. Сначала доминирующими становятся тета-волны, затем альфа и, наконец, бета. Наша задача в процессе медитации снова стать младенцем, пройдя весь путь от бета к тета, а для мистиков и просвещенных возможен и возврат к дельта. Таким образом, понимание динамики мозгового излучения в процессе взросления позволяет освободить медитацию от всякой мистики. Динамика мозгового излучения у детей от подсознания к сознанию. Дельта. От рождения до двух лет в мозговом излучении преобладают низкие частоты, от пяти до четырех циклов в секунду. Этот диапазон соответствует дельта-волнам. У взрослых такие волны активизируются в состоянии глубокого сна. Этим и объясняется то, что новорожденные не могут находиться в состоянии бодрствования более нескольких минут подряд. Открытые глаза еще не признак бодрствования, Мозговое излучение годовалых детей в состоянии бодрствования все еще тяготеет к дельта частотам поскольку их деятельностью руководит в основном подсознание. Информация из внешнего мира воспринимается без критического осмысления или оценки. На данном этапе развития мыслящий мозг, неокортекс, сознающий разум, функционирует очень слабо. Тета в период от 2 до 5-6 лет Частота электромагнитного мозгового излучения повышается и достигает 4-8 циклов в секунду. Это диапазон тета-волн. В этом возрасте дети в основном погружены в себя, и их состояние близко к трансовому. Они живут в мире воображения, далеком от всякой конкретики и практически не способны к критическому рациональному мышлению. Поэтому они с готовностью верят всему, что им говорят. «Дед Мороз есть». И все, что мы слышим в этом возрасте, оставляет в нас неизгладимый след. Большие мальчики не плачут. Для девочки главная внешность. Твоя сестра умнее тебя. Если ты замерзнешь, то обязательно заболеешь. Знакомо, а? Все эти утверждения откладываются непосредственно в подсознании, поскольку низкочастотные колебания — область подсознательной активности. Да-да, это намек. Альфа. Между пятью и восемью годами происходит очередной сдвиг частот в сторону альфа-диапазона от 8 до 12 циклов в секунду. На этом этапе развития формируется аналитическое мышление. Дети начинают интерпретировать окружающий мир и формулировать для себя его законы. Но в то же время внутренний мир воображения остается столь же реальным, как и внешний. В этом возрасте — Дети, как правило, живут в двух мирах одновременно, поэтому им так легко перевоплощаться. Попросите ребёнка притвориться плещущимся в море дельфинчиком или летящей по ветру снежинкой, или спешащим на выручку супергероем, и несколько часов спустя он всё ещё будет в образе. Попросите об этом же взрослого и... Ну, думаю, вы знаете, чем всё закончится. Бета. Восемь-двенадцать лет частота мозгового излучения неуклонно повышается. Нижняя граница бета-диапазона — 13 колебаний в секунду. На протяжении отрочества частота волны продолжает подниматься и может достигать различных отметок. Мы вступаем в пору расцвета сознательного, аналитического мышления. После 12 лет дверь между сознанием и подсознанием, как правило, захлопывается. Бета-диапазон подразделяется на три промежуточных — низкий, средний и высокий. В течение подросткового периода частота волны проходит путь от низкого к высокому бета-диапазону, типичному для большинства взрослых. Различные частоты излучения у взрослых, общий обзор состояния. Бета. Сейчас, когда вы слушаете эту главу, вы, скорее всего, находитесь в повседневном бодрствующем состоянии, которому соответствует бета-излучение. Ваш мозг обрабатывает информацию от органов чувств и пытается установить связь между внешним и внутренним мирами. Усваивая материал книги, вы в то же время ощущаете тяжесть собственного тела на стуле, слышите музыку на заднем плане, можете отвести глаза от страницы и взглянуть в окно. Вся эта информация обрабатывается вашим мыслящим мозгом неокортексом. Альфа. А теперь представим, что вы закрываете глаза. 80% сенсорной информации поступает через зрение и сознательно погружаетесь в себя. Поскольку вы значительно сократили приток сенсорных данных в нервную систему, попадает меньше информации. Мозговые волны естественным образом замедляются, и переходит в диапазон альфа. Вы расслабляетесь. Элементы внешнего мира беспокоят вас все меньше, внимание переключается во внутрь вы меньше думаете и анализируете. Диапазону альфа соответствует легкое медитативное состояние разума. В процессе медитации, к которой вы приступите в третьей части, вы научитесь приводить себя к в еще более глубокое альфа-состояние. В течение дня мозг может периодически переключаться в диапазон альфы без каких-либо усилий с вашей стороны. Допустим, когда вы слушаете лекцию, диапазон мозгового излучения колеблется от низкого до среднего бета. Вы воспринимаете и анализируете новый материал. Если вы получили уже достаточно много информации или услышали что-то особенно интересное, напрямую относящееся к вам, вы естественным образом отвлекаетесь от процесса, и мозг переходит на альфа-частоты. Это происходит из-за того, что информация начинает откладываться в сером веществе мозга. Уставившись в пространство, вы целиком погружаетесь в свои мысли. Сейчас они для вас... Реальнее самой реальности. В этот самый момент лобная доля вплетает полученную информацию в нейронную структуру и, словно по волшебству, вы запоминаете все, что только что узнали. Тета. У взрослых тета-излучение фиксируется в сумеречном состоянии на грани сна и бодрствования или в гипнотическом трансе. Мы и спим, и не спим одновременно. Сознание бодрствует, но тело практически спит. Именно в такое состояние приводят своих пациентов гипнотерапевты, чтобы получить доступ к их подсознанию. В этом состоянии мы наиболее подвержены программированию, поскольку завеса между сознанием и подсознанием снимается. Дельта. У большинства людей... Дельта волны фиксируется только в состоянии глубокого сна, когда деятельность сознания фактически замирает, а тело восстанавливает силы. Как видите, при замедлении частоты мозгового излучения мы погружаемся в глубины подсознания. Верно и обратное. Чем выше частота мозговых волн, тем активнее сознание и тем больше внимания мы уделяем внешнему миру. Постепенно вы научитесь безошибочно распознавать различные состояния разума. Как и в любой сфере, упорство принесет свои плоды. Вы будете подмечать, когда чрезмерно погружаетесь в аналитическую активность, свойственную состоянию бета, а когда теряете связь с настоящим, закружившись в водовороте былых эмоций или уносясь в предсказуемое будущее, Вы также будете узнавать состояние альфа и тета по характерной для них когерентности мыслей и чувств. Гамма самые быстрые мозговые волны. Максимальной частотой колебаний обладают гамма-волны от 40 до 100 Гц. По сравнению с четырьмя другими видами мозговых волн, гамма-волны отличаются меньшей амплитудой и большей частотой колебаний. Так что Хотя по количеству циклов в секунду они приближаются к высокочастотным бета-волнам, прямого соответствия между ними нет. Когерентное гамма-излучение, как правило, фиксируется в возвышенных состояниях разума. Когда мы исполнены счастье или сочувствие, гамма-диапазону соответствует обострение восприятия, что приводит к формированию особенно стойких воспоминаний. Это моменты наивысшей осознанности которые принято называть трансцендентными или пиковыми переживаниями. Для наших целей будем считать, что гамма-волны — это побочный эффект сдвига в сознании. В часы бодрствования нами руководят три уровня бета-волн. Поскольку в часы бодрствования мы в основном функционируем в режиме бета-излучения, когда наше внимание направлено на внешний мир, давайте разберем все три уровня бета-диапазона. Это поможет вам с легкостью переходить в процессе медитации от бета к альфа, а затем к тета. Первое. Низкочастотные бета-волны обладают частотой от 13 до 15 Гц, колебаний в секунду, и соответствуют состоянию спокойной заинтересованности. Если вы с увлечением читаете книгу и понимаете ее содержание, мозговое излучение, скорее всего, соответствует низкому бета-диапазону вы уделяете книге некоторую долю внимания, не прикладывая к этому сознательных усилий. Второе. Среднечастотные бета-волны соответствуют состоянию направленного внимания к длительно воздействующему внешнему раздражителю. Хороший пример — усвоение новой информации. Если бы я решил протестировать вас по материалу книги, которой вы наслаждались в низком бета-диапазоне, вам пришлось бы поднапрячься, как следствие — сразу же возросла бы активность неокортекса, ответственного за аналитическое мышление. Диапазон среднечастотных бета-волн от 16 до 22 Гц. Средние и в некоторой степени низкие бета-волны соответствуют сознательному или рациональному мышлению и активному вниманию. Эти колебания возникают по мере того, как неокортекс получает от органов чувств разнообразную информацию о внешнем мире и объединяет ее в блоки, создавая определенный уровень разума. Как вы можете представить, обработка данных, поступающих от зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания, требует немалой мозговой активности. Третье. Высокочастотные бета-волны находятся в широком диапазоне от 22 до 50 Гц. Высокие бета-частоты, наблюдается в стрессовых ситуациях, когда в теле вырабатываются те самые зловредные вещества, направленные на выживание. Постоянная настороженность, свойственная подобным взвинченным состояниям, не имеет ничего общего с направленным вниманием, которое используется в процессе обучения, творчества, мечтаний, поиска решений и даже исцеления. По правде говоря, на высоких бета-частотах концентрация внимания становится чрезмерной. Разум настолько перевозбужден, а в теле циркулирует так много стимуляторов, что ни о каком порядке не может быть и речь Когда вы замечаете, что полностью зациклены на чем-то одном и никак не можете отвлечься, вероятнее всего, вы находитесь под влиянием высоких бета-частот. Высокочастотные бета-волны, краткосрочный механизм выживания, долгосрочный источник стресса и дисбаланса. В чрезвычайных ситуациях активность мозга резко повышается. Природа одарила нас механизмом «бей или беги», позволяющим мобилизовать ресурсы организма при появлении потенциальной опасности. Сильнейшая физиологическая встряска сердца, легких и симпатической нервной системы приводит к резкому изменению психологического состояния. Меняется все, и восприятие, и поведение, и отношению к миру и эмоции. В таком состоянии внимание обострено. Но это совсем не то внимание, которое мы используем в обычной жизни. Оно превращает нас во взбешенных животных, и единственное, что остается в нас от человека, это запас воспоминаний. Все внимание направлено на внешнюю среду, разум всецело поглощен единственной проблемой. Тревога, волнение, гнев, боль, страдание, отчаяние, страх и даже чувство соперничества возникающие в момент кризиса, вызывают преобладание высокочастотных бета-волн. В краткосрочной перспективе эта реакция способна сослужить организму хорошую службу. В резком сужении внимания нет ничего плохого, мы получаем возможность справиться с вызовом. Однако если режим чрезвычайной ситуации затягивается, бета-волны выбивают организм из равновесия, поскольку революция, Поддержание боевой готовности требует огромной энергии. А кроме того, это самое реактивное и нестабильное из всех состояний мозга. Когда высокочастотное бета-излучение преобладает и выходит из-под контроля, количество вырабатываемых мозгом веществ начинает превышать норму здорового человека. Увы, большинство людей как раз и функционируют преимущественно На высокочастотных бета-волнах нас мучают навязчивые действия и состояния, бессонница или хроническая усталость, тревожность или депрессия. Кто-то разрывается на части, стремясь всюду успеть и ощутить собственное могущество, а кто-то отчаянно цепляется за свои горести и чувствует полнейшее бессилие. Одни стремятся выбиться вперед, расталкивая локтями соперников, а другие — ощущают себя жертвой обстоятельств. Хроническое воздействие высокочастотных бета-волн приводит к расстройствам мозга. Чтобы представить себе общую картину, вспомните, что мозг — это часть центральной нервной системы, которая контролирует и координирует прочие системы организма. Именно она заставляет сердце биться, а желудок переваривать пищу. Она регулирует работу иммунной системы, управляет дыханием, балансирует выработку гормонов, контролирует обмен веществ, следит за выведением отходов и так далее. Пока работа головного мозга упорядочена, он посылает в спинной мозг когерентные сигналы, которые затем расходятся по организму и вызывают здоровые сбалансированные реакции. Однако многие люди хронически пребывают под воздействием высокочастотных бета-волн. Для них любая ситуация чрезвычайна. Мозг постоянно функционирует на высоких частотах, что приводит к перегрузкам системы. Жить в этом узком диапазоне все равно, что вести машину на первой передаче и в то же время постоянно давить на газ. Такие люди несутся по жизни, не останавливаясь даже для того, чтобы переключить передачу, то есть перейти в другое состояние разума. Постоянное прокручивание мыслей, направленных на выживание, заставляет испытывать гнев, страх, грусть, тревогу, депрессию, соперничество, агрессию, неуверенность, фрустрацию и прочие негативные чувства. Люди попадают в ловушку вредоносных эмоций, и любая попытка проанализировать проблемы с позицией привычных чувств вызывает лишь очередной виток мыслей, зацикленных на выживание. Кроме того, как вы помните, человек способен активировать стресс-реакцию одной только мыслью. Стрессовые мысли усиливают стрессовое состояние мозга и тела, которое затем вновь вызовет те же самые мысли. Круг замыкается. Мы уподобляемся змее, пожирающей собственный хвост. Длительное преобладание высокочастотных бета-волн приводит к выработке коктейля вредоносных веществ, которые нарушают нормальную работу мозга. Он становится похож на плохой оркестр, где все музыканты играют кто в лес, кто по дрова. Нарушается нормальное взаимодействие между отделами мозга. Все области работают обособленно и друг против друга. Прекращается свободный и упорядоченный информационный обмен. Мозг начинает напоминать дом, в котором... Все помещения изолированы друг от друга. Под воздействием стрессовых веществ мыслящий мозг, неокортекс, начинает действовать как бы независимо от других частей, и тогда мы ведем себя как человек, страдающий множественным расстройством личности, затем исключением, что различные персонажи проявляются в нас одновременно, а не по очереди. А бессвязные некогерентные сигналы мозга наводняют организм разноречивыми и замутненными электрохимическими посланиями и, разумеется, выводит его из равновесного состояния, гомеостаза, что создает почву для заболеваний. Долгое пребывание в состоянии стресса и полного разлада чревато проблемами с сердцем, аритмией, повышением давления, с пищеварительным трактом, несварением желудка, отрыжки и прочие симптомы и с иммунитетом простуды, аллергии, ревматоидный артрит и даже рак. И все это — следствие разбалансировки нервной системы под воздействием стрессовых веществ и высокочастотных бета-волн, которые утверждают внешний мир в качестве единственно возможной реальности. Хроническое воздействие высокочастотных бета-волн мешает сосредоточиться на внутреннем мире. Стресс, о котором мы говорили, есть продукт нашей зависимости от большой тройки. Проблема не в самом факте обостренного сознания, но в том, что на высоких бета-частотах внимание почти целиком направлено на внешний мир, на людей, предметы и места, на части тела и физиологические функции. Хочу есть, я слишком слаб, у меня дурацкий нос, я намного толще ее, и на время. Скорее-скорее время уходит. Когда мозг работает на высоких бета-частотах, внешний мир кажется реальнее внутреннего. Наше внимание и сознание поглощены элементами внешней среды. Нам куда проще идентифицировать себя с материальными объектами. Мы критикуем знакомых, недовольны своей внешностью, зациклены на проблемах, Мы цепляемся за вещи и боимся потерять их. Мы занимаем себя посещением различных мест и постоянно беспокоимся из-за времени. Из-за этого у нас практически не остается энергии на изменения, о которых мы так мечтаем. Мы не даем себе возможности заглянуть в себя и понаблюдать за своими мыслями, эмоциями и моделями поведения. Пока мы одержимы внешним миром, сосредоточиться на внутренней реальности трудно. Мы вообще с трудом концентрируемся на том, что не относится к большой тройке. Мы не можем распахнуть разум шире определенной отметки и не столько ищем решения, сколько пережевываем свои проблемы. Почему же так сложно углубиться в себя? Потому что мозгу трудно перейти от высокочастотных бета-волн к альфа-волнам, которые отвечают за мир воображения. Рисунок мозговой волны приковывает нас к элементам окружающей среды, заставляя считать их единственной реальностью. Высокий бета-диапазон затрудняет обучение. Если нервная система закостеневает в определенном состоянии, она практически не воспринимает информацию, которая противоречит доминирующей эмоции. А на самом деле, проблемы, которые мы столь упорно анализируем, попросту не имеют решения в рамках эмоций, вынудившей нас к анализу. Почему? Да потому что чем больше мы анализируем, тем выше становится частота волны, а мышление в таком режиме приводит к перегрузке мозга. Наши логические способности ослабевают, в мыслях нет ясности. Эмоции вынуждают нас мыслить категориями прошлого или предсказывать будущее, опять же, на основании прошлого. Мозг не способен обрабатывать настоящее. В нашем мире нет места новому неизвестному. Мы отделены от квантового поля и не можем и помыслить и новые исходы нашей ситуации. Мозг далек от режима созидания, так как зациклен на выживание и обеспокоен грядущими катастрофами. В таком состоянии мы практически не усваиваем информацию, которая не соответствует чрезвычайному состоянию. Когда все вокруг ощущается как кризис, приоритетом становится выживание, а не обучение. Ключ к проблемам, вне давляющих над нами эмоций и навязчивых мыслей. Ведь эти мысли и эмоции как раз и приковывают нас к прошлому, известному и привычному. А решить проблемы можно, преодолев привычные чувства и отказавшись от судорожных скачков внимания между элементами большой тройки в пользу более упорядоченного мышления. Некогерентное высокочастотное бета-излучение вызывает путаницу мыслей. Когда мозг функционирует на высоких бета-частотах и поглощен обработкой сенсорной информации, о внешней среде, теле и времени может возникнуть путаница. Важно понимать, что мозговые электроимпульсы имеют не только количественную характеристику, число колебаний в секунду, но и качественную. Рассказывая о квантовом созидании, я упоминал, что информация о желаемом будущем, которую мы посылаем в поле, должна быть когерентной. Тоже требование относится и к мышлению, и к мозговым волнам. Когда мозг работает в бета-диапазоне, фокус внимания все время перемещается между элементами большой тройки. Если мы боимся опоздать, акцент смещается на время, и под воздействием этой мысли по неокортексу прокатывается высокочастотная волна. Разумеется, вы одновременно осознаете и тело, и внешнее окружение, а значит, опять-таки посылаете по неокортексу соответствующие сигналы, только частота их будет чуть ниже. Когда мы подключены ко всем трем измерениям, к внешней среде, телу и времени, мозг стремится совместить соответствующие им сигналы, а на это уходит очень много времени и энергии. Если бы нам удалось устранить из сферы внимания хотя бы один из этих факторов, результирующие волны были бы более когерентны, и нам проще было бы обрабатывать их. Двери в подсознание открывает не анализ, но осознанность. Как распознать бета-состояние? Если вы постоянно что-то анализируете или, как я говорю, становитесь аналитиком — Это несомненный признак бета-излучения. В этом состоянии доступ в подсознание закрыт. Здесь вполне уместно выражение «аналитический паралич». Именно так можно описать состояние, провоцируемое бета-диапазоном. И этот паралич отпускает нас только во сне, когда мозговое излучение переходит в диапазон дельта. Вы, наверное, задаетесь вопросом, Но вы же сами говорили, что нам необходима осознанность, что мы должны изучить свои мысли, чувства, типичные реакции и тому подобное. Разве все это не требует анализа? На самом деле осознанность лежит вне анализа. В состоянии осознанности вы думаете так, «Я испытываю злость». Это констатация факта. Анализ простирается гораздо дальше, «Почему эта страница так долго грузится? Какой идиот делал этот сайт? Мне надо срочно посмотреть, что идет в кино. Почему этот чертов интернет все время тормозит именно тогда, когда я спешу?» Осознанность же в том понимании, в каком будем практиковать ее мы, подразумевает, что мы просто подмечаем ту или иную мысль или чувство и двигаемся дальше». Медитация позволяет нам переключаться с бета-частот на частоты альфа и тета. Сейчас мы разберем технологию переключения передач, то есть изменения частот мозгового излучения для последующего разрыва ассоциативных связей с телом, внешней средой и временем. В наших силах естественным образом вывести себя из состояния обостренной бдительности и спуститься по диапазону до более спокойных, упорядоченных и систематизированных мозговых колебаний. Мы можем сознательно изменять частоту колебаний и от высокочастотных бета переходить к альфа и тета. Со временем вы научитесь свободно передвигаться по диапазону мозговых волн. Этот навык — ключ к подлинным личностным переменам. Теперь мы можем превзойти привычное мышление, обусловленное реакциями выживания, и попасть в подсознание. Медитируя, мы перестаем ощущать собственное тело, устраняем влияние внешней среды и теряем счет времени. Мы забываем о своей личности, стоит закрыть глаза, как поток информации из внешнего мира резко сокращается и, и у неокортекса убавляется работы. В результате снижается его электрическая активность, аналитический ум затихает. Затем мы плавно, без напряжения, фокусируем внимание на внутреннем мире. И в этот момент автоматически включается лобная доля, сокращая нейронную активность прочих отделов неокортекса. Нервная деятельность по обработке пространственно-временной информации сведена к минимуму. Как следствие, мозговые волны естественным образом замедляются и достигают альфа-диапазона. Из режима выживания мы переходим в режим созидания, и мозг перенастраивается на более упорядоченную и когерентную волну. Практикуя медитацию, со временем вы можете достигать тета-диапазона, состояние, в котором тело спит, но разум бодрствует. Это поистине страна чудес. Проникая в самые глубины подсознания, мы получаем возможность немедленно заменять негативные ассоциации на более позитивные. Важно помнить, что в свое время мы заставили тело вытеснить разум и взять на себя его роль, а пребывая в полусне, пока разум бодрствует, тело уже не может на него влиять. В состоянии, соответствующим тета-волнам, тело теряет контроль, и мы Вольны предаваться мечтам, заменять любые подсознательные программы и творить свою жизнь с чистого листа. Тело больше не командует разумом. Слуга снова стал всего лишь слугой. Мы словно вернулись в детство и вот-вот попадем в волшебную страну истинного могущества. Уснуть, спуститься вниз и снова вверх подняться. Погружаясь в сон, мы по очереди проходим через все диапазоны мозгового излучения от бета к альфа, затем к тета и, наконец, к дельта. Соответственно, пробуждаясь, мы проделываем восхождение от дельта к бета. Приходя в сознание после ночного небытия, мы, однако же, помним, кто мы такие, какие у нас проблемы, кто лежит рядом с нами, в какой квартире и в каком городе мы живем, и пошло-поехало. Ассоциации снова возвращают нас к привычной личности, функционирующей в режиме бета. Некоторые люди проваливаются в сон очень быстро, словно сброшены с крыши стальной шарик. Их тела настолько утомлены, что естественное нисхождение по лестнице подсознания значительно ускоряется. Другие же не могут самостоятельно спуститься по ступеням сна, они чрезмерно обеспокоены своими заботами, которые еще больше усиливают ментальную и эмоциональную зависимость от внешней среды. Такие люди страдают бессонницей, им даже приходится принимать снотворное, чтобы химические изменения в мозгу наконец-то усыпили тело. В обоих случаях проблемы со сном сигнализируют о разладе разума и тела. Лучшее время для медитации — раннее утро и поздний вечер, когда приоткрыта дверь в подсознании. В результате естественных суточных изменений в биохимии мозга в утренние часы вырабатывается преимущественно серотонин, нейротрансмиттер, отвечающий за состояние бодрствования, а в вечернее мелатонин, обладающий расслабляющим действием. Дверь в подсознание приоткрывается дважды, непосредственно перед сном и сразу после пробуждения, поэтому лучше всего — Медитировать именно в эти часы. Мозгу будет проще перейти на частоты альфа или тета. Я люблю медитировать ранним утром, пока я еще не вполне проснулся и мозг не успел вынырнуть из альфа. Лично я предпочитаю творить с чистого листа. А кому-то больше подходит вечернее время, когда уставшее за день тело больше не может выполнять роль разума. И тогда можно спокойно заниматься созиданием, перейдя в состояние альфа или даже в тета, с сохранением активности разума. В течение дня медитировать довольно трудно, особенно если вы работаете в офисе, сидите дома с детьми, которым необходимо внимание, или занимаетесь делом, требующим крайней сосредоточенности. В такие моменты мозговое излучение находится в средне- или высокочастотном бета-диапазоне, И проскользнуть в подсознание бывает непросто. Контролируем погружение в медитацию. Практики внутреннего наблюдения переводят разум, тело и мозг в режим «здесь и сейчас» и устраняют стресс, который вы испытывали, прокручивая картины пугающего будущего. Кроме того, медитация вытягивает разум и тело из прошлого и освобождает от эмоций, которые — удерживали вас на крючке привычной жизни. Наша задача в ходе медитации медленно, но верно планировать вниз по диапазону мозговых волн, словно перышко, летящее с крыши здания. Сначала мы учимся расслаблять тело, сохраняя сосредоточенность разума. Овладев этим навыком, мы перейдем к следующей задаче, полностью усыпить тело, опять же, сохраняя активность мозга. Стадии погружения таковы, в бодрствующем состоянии мы функционируем в диапазоне бета, от низко до высокочастотного в зависимости от уровня стресса. Когда мы садимся, выпрямляем спину, закрываем глаза, делаем несколько глубоких вдохов и погружаемся в себя, активность симпатической нервной системы естественным образом снижается, и в дело вступает парасимпатическая система. На физиологическом уровне происходит отключение системы защиты в чрезвычайных ситуациях, борюсь, боюсь, бегу. И переход в режим внутренней защиты, идеальный для долгосрочных конструктивных процессов, рост и восстановление. Тело расслабляется, и мозговые волны переходят в диапазон альфа. При правильном подходе медитация позволяет достичь упорядоченного и когерентного мозгового излучения. Мы перестаем концентрироваться на большой тройке, становимся никем и ничем, выходим за рамки времени и начинаем ощущать свою целостность и связь с чем-то большим. Внутреннее состояние уравновешивается. К нам приходят здоровые, возвышенные эмоции, доверие, радость и воодушевление. Добиваемся когерентности. Если под разумом понимать мозг в действии или же мозговую активность при обработке потоков сознания, то тогда медитация естественным путем приводит нас в более синхронизированные когерентные состояния разума. С другой стороны, электроактивность стрессового мозга можно уподобить звучанию разлаженного оркестра. Разум сбит с ритма, выведен из равновесия и рассогласован. А ведь наша задача — сыграть шедевр. Если упорно воспитывать этих недисциплинированных, заносчивых, эгоцентричных музыкантов, каждый из которых уверен, что его инструмент должен звучать громче остальных, и, не жалея сил, убеждать их в необходимости работать слаженно и выполнять наши указания, то рано или поздно они признают в нас лидера и начнут действовать как одна команда. Иначе говоря, наступит момент, когда мозговые волны синхронизируются и перейдут из диапазона бета в альфа и в тета. Между отдельными нейронными цепочками установится четкая коммуникация, а в итоге повысится когерентность излучения. На смену ограниченности и зацикленности на неотступных и зачастую бессвязных мыслях, свойственных режиму выживания, придет открытость и упорядоченность режима созидания с простыми, четкими и целостными мыслями, укорененными в настоящем. Именно такое состояние бытия является самым что ни на есть естественным. Когерентность мозговых волн способствует исцелению. Под воздействием новых, упорядоченных и синхронизированных сигналов мозга, все системы организма, сердечно-сосудистая, пищеварительная, иммунная и прочее, приводится в состояние гомеостаза, то есть равновесия. Они также начинают работать когерентно, перестраивается и нервная система, высвобождая для созидания огромное количество энергии, ранее расходовавшиеся на выживание, и тело начинает исцеляться. Приведу только один пример. Однажды на мою лекцию пришел мужчина по имени Хосе. Он рассказал мне об одном из своих ранних медитативных опытов, который состоялся, когда ему было немногим более 20 лет. В ту пору на левой руке у него было 10 довольно крупных бородавок. Хосе так сильно комплексовал по этому поводу, что почти никогда не вытаскивал руку из кармана. Однажды кто-то подсунул ему книжечку о медитации. Там было написано, что нужно просто сосредоточиться на дыхании и позволить разуму выйти за пределы тела. Как-то раз перед сном Хосе решил попробовать. Он за считанные секунды преодолел зацикленность и зажатость и перешел в более открытое, расслабленное и в то же время сфокусированное состояние сознания. Как только Хосе покинул пределы привычной личности и превзошел типичные мысли и Его самоосознание расширилось, причем там больше не было места беспорядочным мыслительным паттернам привычного эго. И в этот момент в нем произошел некий сдвиг. Проснувшись на следующее утро, Хосе обнаружил, что бородавки исчезли. Все! В изумлении и великой радости он начал обшаривать постель, пытаясь отыскать остатки болячек, но... Так ничего и не нашел. Хосе сказал мне, что до сих пор не может понять, куда они подевались. Я объяснил, что они вернулись туда, откуда и пришли, в квантовое поле. Я рассказал ему, что универсальный разум, который поддерживает наши тела в порядке, выполнил свою работу, подремонтировал организм в соответствии с новым, более упорядоченным состоянием разума. Когда обновленный субъективный разум Хосе — совпал в своей когерентности с объективным вселенским разумом, высшие силы исцелили его тело изнутри. Все это оказалось возможным потому, что когда Хосе сошел с накатанной колеи и стал никем и ничем, когда преодолел само время и забыл о себе, сместился и фокус сознания. В центре внимания оказался не хаос, порядок, не выживание, созидание не сжатие, расширение. Некогерентность уступила место когерентности. И тогда вселенский разум восстановил равновесие в его теле, и Хосе был исцелен. Медитация плюс действие. История избавления от нужды. Я часто прошу участников моих семинаров делиться историями удивительных жизненных перемен. Вот какую потрясающую историю поведала нам Моник, психотерапевт из Канады. Почти всю свою взрослую жизнь Моник жила с ощущением нужды. Ей постоянно не хватало денег, энергии и времени. В последнее время ситуация особенно обострилась. Во-первых, возросла арендная плата за офис. У Моник не было возможности принимать пациентов на дому. Во-вторых, у них с мужем не было денег отправить сына учиться в университет. В-третьих, нужно было срочно заменить стиральную машинку. К тому же, из-за нестабильной экономической ситуации, Моник потеряла несколько клиентов. Однажды Моник выполняла медитацию, с которой скоро познакомитесь и вы. Анализируя свои прошлые решения, она внезапно поняла, что больше не может поступать, как раньше. Затянуть пояс потуже и пережить тяжелые времена с псевдопозитивным настроем из серии «Стар». «Горе мне, горе! Но ведь все могло бы быть еще хуже!» Моник поняла, что, делая выбор или пытаясь разрешить проблему, она всегда исходила из позиции нужды во времени, в деньгах или в энергии. Она заучила это состояние бытия. Нужда стала элементом личности Моник. Воплощение инертности она всегда пускала все на самотек, По иронии судьбы, именно эти качества она прорабатывала в своих клиентах, помогая им перейти от реактивного образа жизни к проактивному. И тогда Моник решила изменить свою личность. Сколько же можно сдаваться и безропотно сносить удары судьбы? И Моник создала новую модель личности. Она проанализировала, что теперь хочет думать и чувствовать. И вжилась в образ той женщины, которая принимает решения с позиции изобилия, денег, времени и энергии. А самое главное, ее видение новой личности было совершенно четким, а решимость непоколебимой. Маник знала, какой больше не хочет быть, и твердо представляла, какие мысли, чувства и модели поведения присущи ее новой личности. Когда мы принимаем решение и формулируем намерение достичь желаемой реальности, наши мысли становятся ясными и когерентными, а под них подстраиваются и чувства. В результате наблюдается изменение биохимического фона организма, нейронной структуры мозга, происходит усечение старых синаптических связей и прорастание новых, и даже экспрессии генетического материала. Моник зажила новой жизнью, жизнью человека, который купается в деньгах, всегда полон энергии и не знает нужды ни в чем. Она чувствовала себя восхитительно. Я не хочу сказать, что все ее проблемы решились махом, но у нее все лучше получалось жить в соответствии с новой мыслительной установкой. А через несколько недель после принятия решения Моник беседовала с одной из своих клиенток последний за день. Та рассказывала о своем детстве, которое прошло во Франции, и упомянула, что ее родители каждый месяц непременно покупали лотерейный билет. Эту традицию продолжила и она сама. По пути домой Моник и думать не думала ни о какой лотерее. Она никогда не покупала лотерейных билетов, полагая, что при ее стесненных финансах подобные расходы были бы верхом легкомыслия. Остановившись на заправке, она зашла в кассу заплатить за бензин и увидела там лотерейные билетики. Внезапно ее осенило, что новая Моник, живущая в мире изобилия, вполне может позволить себе рискнуть. Потом Моник купила пиццу и поехала домой, напрочь забыв о лотерейном билете. Но, доставая из машины коробку с пиццей, она заметила, что немного жира просочилась через картон и испачкала сиденье, а сверху к коробке прилип тот самый билет. Моник зашла в дом, поставила на стол коробку спицей с прилипшим билетиком и велела домашним начинать есть без нее. Ей нужно было спуститься в гараж и почистить испачканное сиденье. Моник как раз оттирала пятно, когда в гараж бежал ее муж. «Моник, Моник, ты не поверишь, твой билет выиграл!» «Вы, конечно же, помните, что квантовое поле отвечает нам в самой неожиданной манере. И сейчас вы наверняка подумали, но ну, ясное дело, она выиграла несколько миллионов, с тех пор они жили долго и счастливо». «Так да не так. Выигрыш Моник составил 53 тысячи долларов. Испытала ли она счастье?» «Тут больше подойдет слово «ошеломление». Ибо долги супругов по кредитной карте и по автокредиту равнёхонько укладывались в эту сумму. Рассказывая свою историю, Моник буквально лучилась счастьем и с некоторой хитринкой добавила, что в следующий раз она уже не стала желать удовлетворения своих потребностей. Теперь намерение формулировалось несколько иначе. «Пусть сбудется всё это и что-нибудь ещё». История Муник иллюстрирует созидательную мощь обновленного состояния бытия. Она не добилась бы такого же эффекта, если просто вообразила себя новым человеком. Нет. Ей нужно было начать действовать по-новому. Прежняя Муник не купила бы лотерейного билета. Новая же личность выстроила свое поведение в русле поставленной цели, и квантовое поле дало неожиданный, но адекватный ответ. Моник сформировала новую личность, которая ведет себя совершенно иначе и, в отличие от прежней, не упускает удобных случаев и получила от жизни гораздо больше, чем прежде. Новая личность — новая персональная реальность. Конечно же, чтобы изменить свою жизнь, вам вовсе не обязательно покупать лотерейные билеты. Но вам все-таки придется принять твердое решение — Освободиться от привычного себя, войти в операционную систему подсознания, удалить нежелательные программы и в деталях разработать новые. Когерентность посреди дневной суеты. И под конец я хотел бы рассказать об одном исследовании, о котором уже упоминал в книге «Развивайте свой мозг». Сотрудники Висконсинского университета в Мэдисоне исследовали группу буддийских монахов-виртуозов медитации, способных достигать небывалого уровня когерентности мозгового излучения. Когда они медитировали на любовь, доброту и сочувствие, когерентность создаваемого ими сигнала не укладывалась ни в какие рамки. Каждое утро монахи погружались в медитацию, а ученые отслеживали динамику их мозговой активности, Затем их отвозили в город, где они были предоставлены сами себе, посещали музеи, ходили по магазинам и тому подобное. В конце дня монахи, не погружавшиеся в медитацию, вновь подвергались измерениям. Удивительно, но факт. Хотя в течение дня монахи не медитировали, а испытывали воздействие некогерентно-хаотичных сигналов, которыми бомбардирует нас внешний мир, уровень когерентности мозговых волн достигнутый за утреннюю медитацию сохранялся неизменным сталкиваясь с многообразием и сумятицей стимулов внешнего мира, большинство из нас вновь переходит в режим выживания и начинает вырабатывать гормоны стресса создающие помехи сигналам мозга но мы должны стремиться походить на тех монахов если нам, удастся изо дня в день добиваться когерентного синхронного мозгового излучения, то со временем наши усилия принесут реальные плоды. Когда вы научитесь подобно монахам с легкостью достигать внутренней когерентности, вы тоже сможете спокойно разгуливать по оживленным улицам, не испытывая ограничивающего воздействия деструктивных внешних раздражителей. Вы больше не подвержены автоматическим реакциям раньше неминуемо возвращавшим вас к прежнему привычному и давно надоевшему «я». Постоянно практикуя медитацию и достижение внутренней когерентности, вы не только избавитесь от многих проблем со здоровьем, но и приблизитесь к идеальной версии себя. Внутренняя когерентность способна противостоять негативным рефлекторным эмоциональным состояниям и позволит вам отучиться от тех мыслей, чувств и моделей поведения, из которых они складываются. Из нейтрального состояния пустоты ума гораздо проще попасть в возвышенное состояние бытия, исполненные сочувствия, любви, благодарности или чистой радости. Это действительно так, потому что все возвышенные эмоции глубоко когерентны, достигая в процессе медитации кристально ясных мозговых волн Вы начинаете освобождаться от оков тела, внешней среды и времени, которые удерживали вас в самоограничивающих эмоциональных состояниях. Теперь вы контролируете большую тройку, а не она вас. Усвоенные знания – гарантия новых ощущений. Итак, теперь вы вооружены необходимой информацией и можете приступать медитативному процессу с полным осознанием того, что и зачем вы будете делать. Помните, знание всегда предшествует ощущению. Все, что вы прочитали, призвано подготовить вас к новым ощущениям. Вплетя медитацию в ткань своей жизни, вы непременно получите отклик Вселенной. Мне приходит на память один пример. Восхождение на вулкан Рейнир, самую высокую точку каскадных гор, 4392 метра, как правило, совершается в два этапа. Альпинисты оставляют машину на стоянке «Парадис Джексон» 1645 метров и сначала поднимается в лагерь «Кэмп Муар» 372 метра. Остановка в перевалочном пункте позволяет окинуть взором пройденный путь — сделать выводы по результатам прохождения первого отрезка маршрута, потренироваться перед дальнейшим восхождением и отдохнуть ночью И порой именно эта передышка в пути помогала путникам благополучно достичь величественной вершины Рейнир. Полученные знания уже позволили вам подняться на определенную высоту, теперь вы готовы применить их на практике. А вновь обретенная мудрость вдохновит вас на дальнейшее восхождение к вершинам мастерства, мастерства менять свой разум, а значит и жизнь в целом. Итак, я предлагаю и вам сделать небольшую остановку и с благодарностью оглянуться на пройденный путь, то есть прослушанные главы. Если вам надо освежить какие-то моменты, пожалуйста, сделайте это и... За мной мы начинаем последнее приготовление к медитации, которое возведет вас к вашей личной вершине.